Глава шестая. Услышав стук в дверь, я оторвалась от чтения и подняла голову. "Да, можно?" спросил Эмиль, протискиваясь внутрь и прикрывая за собой дверь. Я кивнула, но брат не стал дожидаться моего разрешения. Он присел в кресло рядом с моим столом и улыбнулся. В глазах горел нездоровый блеск, что заставило меня насторожиться. "Я всё придумал". Тяжело вздохнув, я откинулась на спинку кресла и сложила руки на коленях. Эмиль, я же сказала тебе, что это лишнее. Всю неделю после нашей скосимой встречи Эмиль фонтанировал идеями о том, как сорвать мой никах. Каждый раз я отвергала все его задумки, поскольку в первую очередь мы оба понимали, что меня найдут и вернут в течение не более чем пары часов, а когда вернут, дадут хорошую выловлочку. В лучшем случае после этого срок ожидания нашей свадьбы с Касимом значительно сократится, и нас, скорее всего, поженят в тот же день. А в худшем – Таймазов откажется от этого брака. И меня выдадут замуж за какого-нибудь уродливого вдовца, жена которого умерла, например, от его побоев. Или отдадут кому-то в гарем. Да, это было запрещено законом, но власть имущим на законы было наплевать, а таких в окружении отца имелось немало. Но сегодня М. аж подскакивал – Горя желанием поделиться новой идеей. «Ты не торопись с выводами, Алсун!» «Ну подумай сама, какой брак тебя ждёт? Он же будет издеваться над тобой!» «С чего ты взял? Косим не похож на такого человека!» «Ещё как похож!» «Я представляла себе наш брак в самых чёрных красках!» «Что я буду заперта дома, мне будет позволено только рожать детей и вести домашний быт, во всём угождая своему мужу!» «Я боялась этого брака так сильно, что у меня тряслись поджилки!» Но ещё больше страшилась альтернативной ситуации, которая могла наступить в случае моего непослушания. Касим как раз похож, и ты знаешь, это не хуже меня. Алсу, как он мог за столько лет не обзавестись любимой женщиной? Ни один здоровый мужик этого не выдержит. 10 лет. Брат с такой горечностью произнёс это, как будто сам до сих пор не мог поверить в этот факт. 10 лет он не появлялся, а теперь вдруг вспомнила о своей невесте. Где он был всё это время, ты знаешь? Я покачала головой. Даже мне отец не рассказывал. Я весь интернет перелопатил, но там ни крохи информации. Ты представляешь, насколько он зашифрован, Касим этот. В общем, так, сестра, у меня есть план. Я слушала Эмилия, и с каждым его словом волоски на моём теле становились дыбом. План был дерзким. По своей воле я бы никогда не поступила так, просто из страха, что меня выследят и накажут. Меня одолевали смешанные чувства. Когда до трясучки хочется воплотить желаемое в жизнь, но страх настолько мощный, что временами перевешивает желание. Мысленно я представляла, как всё это будет происходить, и если послушать моего брата, всё должно было пройти очень гладко. План был продуман идеально. Здесь ему нужно отдать должное. Этот коварный мальчишка мог бы возглавить корпорацию подлости и захватить мир. Он знал об этом и нагло пользовался своим талантом. Слушая его рассказ, я тяжело вздыхала, но к концу действительно начала сомневаться в том, что действовала правильно, отметая планы Милия. Возможно, всё на самом деле могло получиться. По крайней мере, у меня была поддержка и защита моего брата. И пускай он был младше, я не сомневалась, что он будет защищать меня как никто другой, словно молодой лев, перегрызать глотке всем, кто захочет причинить мне боль. «А если папа найдёт меня, если выгонит из семьи, я уйду вместе с тобой». «Эмиль». Он похлопал меня по плечу и широко улыбнул со своей невероятной улыбкой, от которой все девчонки школы, а теперь уже наверняка и университета, сходили с ума. «Не парься, сестрёнка, выплывем». «Эмиль», – послышался за дверью голос отца, а мой брат закатил глаза. «Я пошёл на каторгу». «В смысле?», – улыбнулась я, глядя на то, как брат поднимается с кресла. «Эмиль». Очередная беседа отца с сыном. "Тержись", ответила я. "Кстати, не звонил?" спросил Эмиль у самой двери. Мы оба понимали, о ком он спрашивает, и я качнула головой. "Нет. Ну, оно и к лучшему, согласна с тобой". Как только брат, послав мне воздушный поцелуй, покинул мою комнату, я снова опустила взгляд на медицинский справочник, но ни одно слово, по которому скользил взгляд, не задерживалось в голове. Мне приходилось снова и снова перечитывать предложения, чтобы хоть как-то уловить смысл написанного. Дверь в комнату снова приоткрылась, и теперь в кресло, в котором сидела Миль, присела мама. Как ты, дочка? Всё хорошо, ответила я с улыбкой. А ты? Я тоже. Как Карим? Назначенное тобой лечение подтвердил педиатр. Температура снизилась, и малыш наконец уснул, но сироп всё равно надо давать по часам, независимо от температуры. Хорошо, буду контролировать. Ночью я побуду с ним. Тебе рано утром на работу. Не страшно. Я буду спать рядом, заведу себе будильники, чтобы давать лекарство и буду снова ложиться. Тебе нужно отдохнуть. Ты уже второй день возишься с ним без сна и отдыха. Мама улыбнулась. Такова материнская доля. Но если ты можешь переложить часть ответственности на чужие плечи, то почему бы не сделать этого? Ты поймёшь, когда сама станешь матерью. Пока твой ребёнок болеет, ты всё равно не сможешь нормально уснуть. Так какая разница, где балансировать на грани сна и реальности, в своей постели или в детской спальне? Там он и будет даже спокойнее, потому что я буду слышать его дыхание. Я кивнула, даже не имея своих детей, я понимала, о чём она говорит, потому что когда болел любой из братьев, мне хотелось быть с ними рядом. Как у тебя с работой? спросила мама. Всё хорошо. Мне очень нравится больница и коллектив. «Уже привыкла к ним ко всем?» «Папа хочет перевести тебя в новую больницу». «В каком смысле?» – нахмурилась я. Мама отвела взгляд и поправила тонкую ткань своего платья. «Говорит, в другой больнице тебе будет лучше. Это частная клиника. Одна из сети, которая принадлежит семье Касима». Я нахмурилась сильнее. «Я ещё не вышла за него замуж, а он уже пытается решить за меня?» «Не кипятись, дочка. Отец с Касимом хотят как лучше». Там ты будешь под надёжной защитой. От кого, мама? В моём голосе сквозило отчаяние, пока я смотрела в глаза своей мамы. Мне не грозит опасность, за мной не гонится маньяк, я не балансирую на грани жизни и смерти. От кого они хотят меня защищать? Тише, не так громко. Мама, он просто пытается посадить меня на поводок, понизив голос, произнесла я. Задушить мою самостоятельность. Не говори так. «Из того, что я услышала от папы, Касим очень внимательный и уважительно относится к твоей профессии. Сказал, что после свадьбы ты вольна продолжить работать». «Ну, спасибо ему за такое одолжение. Я просто в восторге». «Алсу», — мягко произнесла мама. «Мамочка, это пытка жить и знать, что за тебя всё решили. Что тебе на шею накинули удавку и контролируют, а насколько туго её затягивать». Мама вздохнула и посмотрела перед собой. «Это я виновата, что ты у меня такая свободолюбивая». непокорная душа, которая рвётся на волю и боится малейших условностей. Брак, моя девочка, это счастье. А с таким мужчиной, как Касим Таймазов, ты будешь как за каменной стеной. Это ли не высшая благодать для женщины обрести мужа, который способен подарить ей безопасность и любовь? Ты видела его? Он не способен дарить любовь. От него веет холодом на многие километры. Он же какая айсберг-мама, настоящий ледник. Она снисходительно улыбнулась и легконько похлопала меня по руке. "Я думаю, ты ошибаешься. По крайней мере, дай ему шанс. Познакомься с ним поближе". "Как? Когда? После никаха будет поздно, мама. Никах состоится Алсу, хочешь ты того или нет. И только от тебя зависит, как вы построите свою семейную жизнь. Ты же знаешь, что женщина правит атмосферой в семье. Если ты дашь себе шанс быть счастливой, то и твой брак станет таким, Я смотрела на маму и понимала, что она на самом деле верила в то, что говорила. Она и правда считала, что я могу быть счастлива в браке с незнакомым мужчиной. Ужас от осознания того, что на моей стороне остался только брат, сковал мой позвоночник. Где-то под грудью я почувствовала холодный ком, который распирал внутренности и ломал рёбра. Такой одинокой и брошенной я себя чувствовала впервые в жизни. Мама поднялась и поцеловала меня в макушку. Пойду в душ, пока Карим не проснулся. Хорошо, выдохнула я. Ты бы ложилась отдыхать. Да, сейчас только дочитаю раздел и лягу. Спокойной ночи, дочка. Спокойной, мамуля, пожелала я. И как только за мамой закрылась дверь, откинулась на спинку кресла. Взгляд блуждал по каждому из окружавших меня предметов, не задерживаясь надолго ни на одном из них. В голове мелькали картинки. Сбор сумки, враньё, отель, поезд, новые документы, наличные деньги, полиция, сокрытие личности, побои отца, брак со стариком в наказании – не как с Касимом. Каждая из картинок была страшнее предыдущей. От каждой сердца колотилось всё сильнее. Я чувствовала себя птицей в клетке, которую раньше хотя бы изредка выпускали полетать, но теперь заперли навеки, брецнув навесным замком, который повесили на петли дверцы». И от этого мнимого бряцанья я внезапно вздрогнула. Взгляд упал на лежащий на столе телефон. Не думая, дважды я подхватила его и написала сообщение Эмилю. «Отвези меня утром на работу». «Замёт она, сестричка», – пришёл от него ответ. Думаю, Эм догадался, что, отправив ему сообщение, я принимала его предложение о побеге.